Глава 17. Ремонт поврежденного корабля продолжался целых 7 дней. Один раз за это время буря останавливалась, даже солнце выглядывало. Но позже все продолжалось. Громадные волны вдалеке наводили тоску на всех участников похода. Каждый божий день ранним утром все одаренные отправлялись к необычному сооружению, где торчали весь день. Я от них не отставал. Потом рагон вообще там ночевать остался как и остальные архимаги. Сопровождение отправили обратно. Тех, кто послабее. Меня эта участь миновала. А вот Ленси с частью охраны пришлось возвращаться в лагерь. Занимались одаренные кто чем. Но большинство просто читали какие-то заклинания. Что-то бормотали себе под нос. В общем, вели себя как умалишенные. Благо, что места тут было много. Так что можно было найти укромный уголок, в котором я и устроился. Не просто так а стал заряжать амулеты. Ну а что, тихо вокруг, спокойно, да и делать нечего. К тому же запас магических сил был, по сути, практически неисчерпаемым. По-моему, Рагон занимался тем же самым. Не хотелось старому магу тратить время попусту. Не тот человек. Все как-то быстро позабыли про нападение, которое произошло в первый день пребывания на острове. До этого тут никто ночевать не хотел. А тут прямо осмелели. Людей даже не смущало то, что примерно с десяток воинов едва не поплатились жизнью за беспечность. Нет, нападения не было. Просто когда выглянуло солнце, сразу со всех щелей полезли разные насекомые, которые покусали часть отряда. Естественно, они были ядовитые. Один из воинов едва ноги не протянул. Благо, что твари решили попробовать только тех, которые в это время были около здания. Так что им там быстро оказали помощь. Девятерых вылечила Стелла, услышав крики снаружи, а одному помог я. Люди довольно-таки быстро расслабились и решили пока не пользоваться мазью. Все же и так в порядке. Зато теперь, даже если шел дождь, то никто не пренебрегал мерами защиты. Пара воинов все же нарвались на змей, которые их покусали. Благо, что и в этом случае все обошлось. Только моим гархам все было нипочем. Видно, на самом деле, хищников на острове не осталось. Так что они продолжали таскать мясо из джунглей и, похоже, изучили этот клочок суши вдоль и поперек. Они даже один раз заходили в здание, чтобы посмотреть, чем я тут занимаюсь, чем привлекли к себе внимание Стеллы. Женщина почему-то сделала вывод, что в этом месте хищники довольно-таки быстро могут восстановиться от ран. Магические же! После такого вывода она попыталась уговорить меня отрезать одному из гархов ногу и посмотреть, что будет. Не знаю, пошутила она или нет, но делать это я отказался. Арагон посоветовал ей отрезать ногу себе и посмотреть, быстро ли она заживет. Мол, ты же тоже с магией дела имеешь, значит, место силы и тебе поможет восстановиться. Кстати, Стелла после лечения Гарха решила, что хищники теперь к ней будут относиться по-особенному, как ко мне. Ей тоже было известно, каким образом у меня появился первый гарх. Тут ее ждало большое разочарование. Она хотела погладить одного из хищников, того самого, которому кишки латало. Так едва без руки не осталось. Хорошо, что гарх не стал ее трепать. И выпустил, немного кожу содрал, и все. Последнее время, пока жили на острове, отношение госпожи Стеллы ко мне сильно изменилось. Она стала приветлива и доброжелательна. Естественно, мне такое поначалу сильно не нравилось. Складывалось ощущение, что женщина замыслила какую-то пакость. Но Рагон развеял мою тревогу, когда лекарка показала свое отношение ко мне. «Доброе утро!» – поприветствовала меня женщина, проходя мимо, когда лагерь только уселся завтракать. После этого она отправилась в котлу с едой, чтобы и ей положили варево. Во время похода была сплошная демократия. В основном маги питались не из общего котла. Им готовили отдельно, что и неудивительно. В большом котле еда постоянно подгорала, и мяса там было гораздо меньше. Так что все ходили за едой сами. Хоть и готовили повара, никто тебе не будет приносить кашу, пока ты будешь сидеть за столом. Приготовили, и ладно. Или сам иди, или сиди голодным. Мы не во дворце, а в походе. Мне также приходилось топать в костру, к небольшому котелку чтобы получить свою порцию каши. Хотя приходилось иногда и Рагону таскать. Но это я больше из-за уважения к старости. Архимагу еду таскал либо я, либо Ленси, которая тоже кушала из моего котла. Еще там ученица Рагона отметилась. Девочка тоже не пожелала есть из общего котла. Видимо, у меня было вкуснее. «Чего это с ней?» Удивленно спросил я у наставника, когда Стелла отошла в сторону. «Такая добрая стала». «Было чему удивиться, потому что лекарка поздоровалась только со мной. Даже Рагона проигнорировала». «Боится?» — ухмыльнулся Рагон. «Когда на неизведанный материк прибудем, сразу и ко мне начнет относиться с почтением. И гонор поубавится. А я-то тут при чем?» «Гархи, господин граф, гархи!» — пояснил Архимак, «Видно, до этой дурехи стало доходить, куда она отправилась. Вот и хочет, чтобы ты в случае чего помощь ей оказал». Да и в джунглях рядом с тобой безопаснее будет держаться. Она не совсем пропащая, прекрасно это понимает. Гархи постоянно около тебя крутятся. Понятно, засмеялся я. А я-то думаю, чего это она? Вроде недолюбливала меня сначала, а потом так резко свое отношение изменила. На шестой день пребывания на острове нам сообщили, что утром отправляемся в путь. Так что начались сборы. Гархи поняли, что скоро опять настанут голодные дни поэтому ранним утром они отправились в джунгли на охоту. Только на этот раз они не только набили свои животы и принесли мне пару тушек, но и стали таскать живность на берег. Тут было все. От птиц до разных грызунов, которых я бы в самый голодный год есть постеснялся. Едва только гархи снова умчались, мои повара, точнее воины, которые отвечали за кухню, тут же стали освежевывать туши животных и складывать их в бочку, посыпая какими-то травами и солью, чтобы сохранить мясо как можно дольше. Такое разграбление своих запасов моим питомцам сильно не понравилось. Они ведь не для того старались, чтобы люди не голодали. Едва своих же не покалечили, когда обнаружили, что после их возвращения в куче остались только какие-то птицы и те самые грызуны, а остальное уже собрано в бочку. Впрочем, гархи порычали, повозмущались, после чего снова удрали в лес. Взяв своих людей, я отправился к ручью, чтобы перед отправлением еще раз помыться. Неизвестно, когда еще получится это сделать. Питомцы усталые, но довольные пришли к нам, когда мы уже были на месте, и тоже сходу полезли в воду. Все добытые тушки, которые так и остались лежать на берегу, тоже пришлось взять с собой, потому что гархи никак не хотели их оставлять, так что сложили в лодке. Благо, что их было немного. Капитан повозмущался, но долго спорить не стал. Сложили этот неприглядный груз сразу в трюмах Гархам. Зато один день кормить их не надо, только поить. Едва только подняли часть парусов, как я сразу же полез в гамак. Снова были большие волны. Пока мы плыли вдоль острова, ничего не происходило. А потом началось. Поднялась болтанка, так что делать было нечего, только валяться и ждать, когда, наконец, закончится это безобразие. Четыре недели корабли болтались в открытом море. В это время шторм почти ни разу не прекращался, только изредка у нас были перерывы. Но потом волны, дождь, а иногда и град обрушивались на суда с новой силой. Как оказалось, наш корабль тоже дал течь, только не такую серьезную, так что ее удалось довольно быстро убрать. Случилось это не из-за нападений неизвестных тварей, а из-за больших волн То ли доски расшатало, то ли еще что-то Узнавать это у капитана не стал Корабль плывет, и ладно Мне об этом происшествии удалось узнать у матросов, которые приносили гархом еду Один раз, когда качка немного уменьшилась, даже удалось выбраться на палубу и посмотреть на идущие за нами корабли Точнее на фонари, которые на них были закреплены Дело было ночью, так что сами суда видно не было, да и сосчитать, сколько там посудин движется, тоже не удалось. Вроде и качка не такая серьезная, но огни то и дело гасли, наверное, когда корабли проваливались вниз, пройдя высокую волну. Долго на палубе я находиться не мог, да и нечего тут было делать, внизу как-то лучше или привык уже, а тут просто ад. Только когда корабли подошли к материку и пошли вдоль его берега, шторм прекратился. Вероятно, благодаря тому, что теперь от шквалистого ветра нас немного спасала земля. Качка заметно снизилась, а через три дня прекратилась вовсе. Даже солнце выглянуло. Только надолго ли? Все пассажиры тут же вышли на палубу. Как оказалось, все корабли целы, точнее на плаву, кроме одного, который шел последним. На этот раз он завалился на бок даже сильнее, чем в прошлый, так что пришлось останавливаться и чинить его. Даже с нашего судна две шлюпки с матросами уплыли, чтобы оказать помощь. Остальные корабли тоже отправили своих людей. Тут не было удобной бухты, берег был скалистым. То в одном месте, то в другом из воды торчали скалы, так что даже приближаться к суше было очень опасно. Буквально через пару часов поднялась такая жара, что мы как будто в бане оказались. Но никто не спешил возвращаться вниз. Несмотря на такую погоду, все были радостные. Да и любопытно было издали посмотреть на материк, про который ходило столько разных слухов. Большинство из нашего отряда тут ни разу не были. Я хоть тут и был, а тоже глазел на стену джунглей, как будто надеялся увидеть там что-то интересное. Веселье началось вечером, корабли еще стояли, с поврежденного судна еще откачивали воду. Вроде бы пробойну заделали, и теперь он постепенно выравнивался. К этому времени со стороны джунглей стало доноситься грозное рычание, какие-то невнятные вопли и прочие звуки. То и дело с деревьев срывались чем-то испуганные птицы, которые начинали галдеть, видно пытались прогнать невидимую нам опасность. Гархи тоже вели себя довольно-таки странно. Они задирали головы, принюхивались к воздуху, а однажды даже громко завыли и начали суматошно носиться по палубе. Хотя, как мне показалось, они даже были не столько напуганными, сколько радостными. «Родной дом почуяли», — прокомментировал это действие наставник. «Главное, чтобы они тут остаться не пожелали», — пробурчал я. «Больно я к ним привык». «Не захотят», — хохотнула Ленси. Уверена, что едва только они познакомятся со своими местными противниками, то тут же пожелают вернуться обратно в графство. Там у них в лесу соперников нет. Помните, как на город твари напали? Их же там пара сотен было. Да и выглядели они намного серьезнее гархов. Такой забудешь, — улыбнулся я, заметив, что гвардейцы прислушиваются к нашему разговору. А вы тоже на неизведанном материке были, — удивилась Стелла, которая тоже стояла рядом. «Два раза», — кивнула моя вассалка. «Оба раза господин Рагон меня сюда притаскивал». «И как вам?» «Да никак», — пожала плечами Ленси. «Очень опасно. Но можно много заработать. Я же бывшая наемница. Сама всего добилась. А не родилась с золотой ложкой во рту. По балам не ходила. Что вы имеете в виду?» — возмутилась Стелла. Видно, приняла эти слова на свой счет. «Ничего», — лучезарно улыбнулась Ленси. Просто ответила на ваш вопрос. Там страшно и опасно. Тварей хватает. Есть такие, которые наш отряд смогут уничтожить даже в том случае, если все маги будут их атаковать. Полностью невосприимчивые к магии. Всем внимательно слушать меня!» На палубу поднялся Рагон и обвел всех тяжелым взглядом. Даже гархи уставились на него, услышав грозный окрик. «Если верить словам капитана, а он еще ни разу не ошибся...» то завтра после обеда мы уже сойдем на берег. Для тех идиотов, которые еще не поняли, это тот самый неизведанный материк. Одно из самых опасных мест. По крайней мере, о которых мне известно. Кто-то считает, что мертвые земли опаснее. Так вот это не так. Хотя и там есть какое-то свое очарование. Но сейчас не об этом. С этого момента каждый из нас начнет мазать себя специальной мазью по два раза в сутки. Кто забудет, тот, скорее всего, умрет. Насекомые тут крайне опасны, особенно если это случится ночью, так как товарищи могут и не заметить то, что вам плохо. — А как же местные жители моются? — удивилась Стелла. — Есть там специальные каменные строения, которые очень долго нагревают, после чего туда можно будет зайти и быстро помыться, — поморщился Рагон. — Об этом я вам позже скажу. «Не надо перебивать. Шутки кончились. Так вот, выходить за территорию стен всем строго запрещается. Вам повезло. Нам придется не один раз ночевать в джунглях. Так что нагуляться еще получится. А до этого, чтобы никто даже не думал выходить наружу. Поверьте, тут есть твари, которые очень быстрые. Даже гархи не такие шустрые». «Так что они успеют вас догнать и порвать на куски, даже если вы будете находиться рядом с воротами. До леса там всего сотни метров. Всем все понятно?» «Да», — нестройно загалдела толпа, внимательно слушающая человека, который, пожалуй, больше всех вместе взятых знал о неизведанном материке. «Славно», — улыбнулся Рагон, «по нужде всем ходить парами. Один внимательно должен смотреть за своим любезным другом». «Мало ли чего!» «Вы это серьезно?» Вновь перебили наставника, заставив его покраснеть от злобы. На этот раз это был граф. «Нет, многоуважаемый гвардеец!» Тем не менее, даже как-то по-доброму ответил архимаг. «Я же тут перед вами просто так распинаюсь, чтобы вам скучно не было. А то, смотрю, лица у вас совсем какие-то нерадостные». «Да, конечно, серьезно!» Неожиданно заорал он заставив добрую половину толпы вздрогнуть. «Совсем тупой?» «Да просто как-то необычно», – залепетал граф, видно, не ожидая подобной реакции. «Кстати, как-то гонор с гвардейцев исчез. Необычно будет, если аристократа в задницу, на которой мази не будет, об штаны сотрется, укусит какой то насекомое, и он утонет в нужнике. Вот это будет необычно, а все остальное нормально». «Если же вы хотите так помереть, то можете никого с собой не звать. Остальным советую задуматься о моем пожелании. Это не шутка. Если рядом с вами будет находиться человек, то, возможно, к вам успеет прибежать лекарь и оказать помощь». «Я не понимаю. Мы же вроде сразу должны идти в джунгли. А там, насколько мне известно, нужников нет», – ехидно заметила Стелла, которая специально выводила Рагона из себя. — Должны идти сразу, — невозмутимо кивнул Архимаг. — Ты можешь прямо сейчас прыгать в воду и грести к берегу. Вон джунгли, начинай пока сбор травок. Мы тебя на обратном пути подберем. Мне же хочется подготовиться к тяжелому походу, сварить мазь от насекомых, запаса которой почти не осталось, а потребуется ее много. Да и хочется с местными, которые тут всю жизнь живут, поговорить, чтобы маршрут хороший показали. «Так проще взять проводника?» — заметил граф. «А с чего ты взял, что кто-то согласится с нами идти?» — поинтересовался Архимаг. «Или ты скажешь, что гвардеец и являешься дворянином, после чего к тебе будут хорошо относиться? Им плевать на то, кто ты такой. Мы для них чужаки, причем слабоумные, так что никто с нами не пойдет. А купить нужные травы у них нельзя?» — опять подала голос Стелла. «Нет». Самые редкие они для себя оставляют. Ты же не думаешь, что вернуть себе молодость хотят только столичные богатеи? Хорошо, если они просто расскажут, где их можно найти. Ладно, вроде бы все сказал. Может быть, кто-то из бывалых хочет что-то добавить? Еще вечером нужно не забывать на небо смотреть. Влез в разговор я. Помните, как в прошлый раз было? Действительно, на неизведанном материке вечером и ночью В небе были видны здоровенные тени. Судя по описанию, которое дал мне Рагон, это что-то вроде летучих мышей, только огромных. Вот они тоже могли схватить зазевавшегося идиота и утащить. «Молодец!» — похвалил меня Рагон. «Всем вечером и ночью посматривать наверх, если не хотите, чтобы вас утащили». «Кошмар какой!» — пробормотала Стелла. «С этим не поспоришь!» — довольно кивнул Архимаг. «Надеюсь, сейчас все мазью помазались». Толпа стала дружно посматривать друг на друга, а потом заспешила в свои каюты. «Толпа идиотов», — проводил он добрым словом пассажиров, а после посмотрел на меня. «А ты что, решил свою шкуру на прочность проверить?» «Нет, как только берег показался, я сразу намазался. Мне вот интересно, а гархам эти насекомые не угрожают, что ли?» «Нет», — ответил Рагон, — «по крайней мере, не все». В противном случае их бы постоянно приходилось лечить. Они-то по джунглям бегают.